Профессионал. Аврелий затемно явился на работу. Одни сотрудники расходились с ночной смены, другие приходили на дневную, часть ещё не вернулась из поля. На ходу, выпив кофе, он быстро закончил отчёт за прошлую неделю. Аврелий добился своего. Строгий офис, обсидиановые стены, зелёный экран, распределитель заданий. Никаких излишеств. На одной из стен был высечен тонкими линиями профиль древнего бога в шлеме. Рядом — копье и факел. Изображение обычно оставалось едва заметным. Только в час заката на него падали солнечные лучи, и оно выглядело омытым кровью. Просмотрев отчет за тот день, когда погиб Цицерон, Аристарх Игнатьевич молча поставил печать допуска. Молча написал рекомендацию начальнику сектора и молча же указал Аврелию на дверь. Работа в секторе войны считалась самой напряжённой. Здесь было самое строгое расписание и самая стремительная текучка. Но после нескончаемых бдений у кровати умирающих Аврелий воспринимал такую работу как поток свежего воздуха. Шло время. Аврелий в первые же дни закрыл стажировку, быстро дослужился до куратора. Ещё немного, и он начал превосходно разбираться в специфике работы — обращать внимание на детали, которые проходили по общему потоку, и понимать, что даже здесь можно попробовать что-то изменить. Заведующий сектором дэймос чернокрылый ангел в камуфляже пришёл, как всегда, минута в минуту, поздоровался с сотрудниками. С потолка упал план работы. Заведующий взял его. «Поздравляю вас, коллеги. Сегодня новая война», — мрачно объявил он. Пролистал план дальше и закончил. И ни одна из текущих ещё не завершена. В отделе стояла гнетущая тишина. Кто-то выматерился сквозь зубы. Ангелов смерти катастрофически не хватало на войны. На такую нагрузку мало кто соглашался идти. К тому же это было опасно. Души ангелов просто не выдерживали. «Куда смотрит руководство?» — воскликнул один из стажёров. «Сколько можно?» «При тут руководство?» — усмехнулся в ответ Аврелий. «Не руководство затевает войны, а люди». «Получите копии плана», — распорядился заведующий. На столах сотрудников материализовались топки бумаг, на каждом листе, в которых стояла печать ведомства смерти», а на титуле — «К исполнению». Аврелий пролистал план. «Сколько жертв в первые дни! Мирные люди!» «Всё как обычно», — сказал заведующий. «Поехали. Делим в соответствии с нумерацией». На зелёном экране замерцали имена сотрудников и пустые графы для записи заданий. Аврелий всё вчитывался в план и имена тех, кого нужно будет забрать, а потом обратился к руководителю. «Деймос Аркадьевич». Заведующий вопросительно посмотрел на него. «Я прошу об отдельном задании». Какое отдельное задание, Аврелий, вас и так не хватает на всех. Прекратить разговоры. Распределяем номера с первого по пятидесятый. Аврелий встал и вышел из кабинета. Заведующий даже обернуться не успел, как хлопнула дверь. Кабинет директора ведомства смерти располагался на самом верхнем этаже, в башне, к которой вела винтовая лестница. Замок ведомства выстроили в незапамятные времена Одновременно с историческим корпусом небесной канцелярии Последнюю со временем модернизировали, перестраивали, подгоняли под дух времени Старый корпус теперь служил в качестве музея и мемориала А в смерти, напротив, с течением времени почти ничего не менялось Вплоть до идиотских, по мнению Аврелия, гербов с черепами Нельзя не признать, что замок спроектировали максимально функциональным. Например, через подвалы можно было напрямую общаться с чертями, да и условия работы с душами здесь создали неплохие. Тем не менее, не покидало желание всё поменять, перестроить, добавить свежего воздуха, свежей краски, пусть даже такой же чёрной, но новой, хотя бы паутину смести в конце концов. Двери в кабинет директора выглядели под стать замку. Тяжёлые, бронзовые, с массивным кольцом. Ангел стукнул два раза, дождался приглушённого войдите и вошёл. Секретарей Аристарх Игнатьевич не держал. Директор ведомства сидел за столом и, нахмурившись, просматривал экземпляр того же плана работы. В кабинете царили сумрак и прохлада. Уже занимался рассвет. Это было видно сквозь щели меж плотными шторами. Основным источником освещения служила свеча на столе. Одна стена была отведена под сейфы, всю другую занимал громадный гобелен с изображением мифического перевозчика душ через стену в подземный мир. Стояло несколько стульев для посетителей. У самого входа на вешалке висели мечи в ножнах и видавшие виды — плащ. «Доброе утро, Аристарх Игнатьевич!» поприветствовал Аврелий, приближаясь к столу. «Доброе. Чего надо? Работы нет?» Директор многозначительно приподнял план. «Я как раз об этом. Аристарх Игнатьевич, прошу дать мне отдельное задание». «Это какое?» «Будет много жертв среди мирного населения. Я хочу взять на себя детские души. Я продолжаю настаивать, что их нельзя забирать по обычной текучке. Они не затевали эту войну, не заслужили того, чтобы стоять в очереди». «Разрешите, я возьму на себя детей и проведу их напрямую в мир за гранью». «Опыта у тебя маловато», — протянул Аристарх Игнатьевич. «Тут не всякий выдержат». «Позвольте, я справлюсь». «Пусть попробует, Аристарх». От занавешенного окна отделилась женская фигура. Ангел смерти в прекрасном обличье, белокурые локоны, атласные, похожие на плащ крылья — Блестящее чёрное платье с глухим воротом, нежные черты лица, чувственные губы и холодные глаза. Лишь форменные сапоги указывали на принадлежность к профессии. Все знали, кто она, и относились по-разному. Одни твердили, что она высококлассный, в отдельных случаях незаменимый специалист, другие презрительно бросали. Пустышка — любовница шефа, которая держится здесь до тех пор, пока ему не надоест. Впрочем, последние говорили только шёпотом и подальше от ведомства. Она подошла к Каврелию, разглядывая его с ног до головы. От неё пахло ландышами. «Какой симпатичный ангел! Аристарх!» — лёгкий наклон головы в сторону директора. «Где ты только берёшь таких сотрудников? Молодой, горячий. Ммм, а сколько гордости, а сколько искренней веры! Пусть пробует всё!» что захочет. Аврелий не смотрел на неё, только на шефа. Аристарх Игнатьевич подумал и провёл рукой над планом. Строки менялись местами, исчезали, меняли форму. Аврелий представил, как ругается сейчас Дэйма, с которому придётся в считанные минуты менять распределение заданий, и понял, что ему не избежать очередного конфликта и выговора за нарушение субординации. Наконец, в руках директора появился свиток со списком имён, которые он подписал и протянул ангелу. «Смотри мне, не подведи». Когда Аврелий покинул кабинет, директор ведомства смерти вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Лана, я уже видеть их не могу», — признался он. «Всегда одно и то же». «Ну что ты, любимый, вспомни себя». «Я помню». Лучше всего я помню, как в какой-то момент начинает ломаться душа. Не сразу, постепенно. Поначалу ты этого даже не замечаешь, а когда спохватываешься, уже слишком поздно. Что-то раз и перегорает внутри, и от тебя остаётся внешняя оболочка, и профессионализм, и все вот эти ребята, которые прибегают ко мне с горящими глазами и выпрашивают задания покруче. Все становятся такими же. А как же я? «Разве я тоже такая?» «Ты, милая, единственный свет, который у меня остался. Ты поддерживаешь меня. А вот что поддерживает тебя?» Лана раздвинула шторы. На горизонте собиралась гроза. Рассвет окрасил небо в отчаянно красный, а едва выглянувшее солнце уже скрывалось за тучами. Первые и последние его лучи золотили кожу Ланы, стол Аристарха, меч у входа. «Меня?» Я верю, что свет всё равно вернётся. Верю в то, что я тебя люблю. Верю, что всё проходит, и это тоже пройдёт. Верю в то, что мы делаем, так, как можем, как имеем право. Все мы ангелы, кем бы ни работали, как бы ни вился наш путь, когда-то были созданы из чистого света. И нет, его не погасить, не сломить. Он всегда внутри, тот, который был в начале мира. Она мягко коснулась груди Аристарха, плотные ткани и перевязи. Он здесь, и я вижу его так же ясно, как вижу тебя сейчас. Я верю в этот свет, и всех нас ведёт именно он. Даже нас, ангелов смерти, которых привыкли причислять к тьме, потому что так понятнее и безопаснее. Не пытайся заранее погасить этот свет в новых сотрудниках. На них больно смотреть, я знаю. Больно видеть, как они теряют веру в людей, в ангелов, в себя. Но это не значит, что им нельзя пробовать, ошибаться, неверно рассчитывать силы и желать большего. Если они стремятся менять мир к лучшему, это уже много, ведь в нашем ведомстве это сложнее всего». Аристарх Игнатьевич поцеловал её руку. Солнце скрылось за тучами полностью, и кабинет погрузился в серо-жёлтую мглу. Лана взяла кожаную сумку и перекинула через плечо. Встав, Аристарх прикрепил меч к перевязи. «Сегодня будет тяжёлый день», — сказал он, обращаясь скорее к самому себе, чем к Лане. «Пусть нам хватит веры его пережить». По полю боя идёт ангел смерти. На руках он держит ребёнка, душу из чистого света. Смерть и надежда. Как далеко стоят эти слова друг от друга. Когда приходишь в незнакомое место, где холодно и неуютно, и неизвестно, что впереди, хочется, чтобы тебя там ждали. Хочется, чтобы тебе неформально поставили печать на бумажку и послали дальше по кабинетам, а ждали. Когда теряешь родную душу навсегда, хочется верить, что её кто-то встретит по ту сторону, примет, обнимет и скажет что-то важное. На глазах ангела слёзы, которые не прольются. Что же вы творите, люди? Для того ли минуло столько веков, чтобы вы ничему так и не научились? У него нет права вмешиваться, но он делает, что может. Не просто забирает душу и отправляет по конвейеру дальше, но вовремя подхватывает на руки, успокаивает ласковым словом, говорит, что всё закончилось, и теперь точно всё будет хорошо». Это немногое, что он может позволить себе сверхкомпетенции, но очень много значит для испуганной души, которая навсегда останется с ангелами. Изменения начинаются с малого, так говорит его лучший друг из смежного ведомства, которое сейчас кажется таким далёким. Он возвращается с работы измотанный, бесконечно курит и начищает меч. Он не может переломить себя — позволить себе стать автоматом, хорошим исполнителем, бесстрастным проводником. Он знает, что способен на большее. Он будет давать надежду даже там, где, казалось бы, остались только ад и боль. Он приходит в этот ад днём и ночью. Там не черти, на которых можно прикрикнуть и написать докладные. Там люди, на которых у него, хоть убей, не получается смотреть как на партнёров и равных. Ведь ни одному ангелу, даже самому падшему и запутавшемуся, не придёт в голову творить то, что творят обезумевшие люди. Мы не можем быть равны. Возможно, потом, в невидимом отсюда будущем, но не сейчас. Мы всё ждём, ждём, когда люди поумнеют, когда перестанут убивать себе подобных просто так, за клочок земли и пачку бумажек, и никак не дождёмся. Чудится в этом веке, ну вот в следующем точно, но нет. Он всегда идёт туда, где видит максимум боли. Прикосновение ангела смерти, которое должно быть таким страшным, пробуждает надежду, которая ощущается через миры. Вера, надежда, любовь — самые живучие, самые странные явления. Стоит возникнуть чему-то одному, одной искре, одной капле, и они начинают множиться в геометрической прогрессии. «Иди ко мне. Я тебя жду. Я тебя люблю», — говорит он ребёнку, и отчаявшаяся мать оглядывается, словно слышит этот голос. «Всё будет хорошо», — обещает он ей. «Не бойся ничего. Отпусти его. Я рядом». «Дети не должны умирать на войне». Он в этом уверен, но ничего не может сделать, вмешиваться запрещено. Ангелы смерти никого не убивают, ведь люди прекрасно справляются с этим сами. По полю боя идёт ангел смерти с ребёнком на руках. Его личное поле боя — весь мир. Мир, который хочется сделать немного лучше по мере возможностей и сил в рамках должностной инструкции. Ему выписывают премию за премией. Деймос кладёт отчёты на стол директора и немногословно, но твёрдо отмечает работу Аврелия. Периодические конфликты и его непримиримое упрямство вызывают уважение у заведующего сектором. Деймос из тех, кто умеет вовремя разглядеть искру в сотруднике и способен где нужно отойти в сторону и предоставить свободу действий. Он опытный ангел смерти и, по примеру директора, предпочитает оценивать реальные результаты работы. Аристарх Игнатьевич внимательно наблюдает за молодым сотрудником и ждёт, когда же у него закончится запал, когда он станет таким, как все, безэмоциональным рядовым исполнителем потому что несовместима работа в такой должности с индивидуальным подходом. Невозможно пропускать через себя столько боли, давать каждому хоть немного веры и тем, кто ушёл, и тем, кто остался, и при этом блестяще выполнять план. Но он не знает, что это невозможно, он просто делает свою работу и делает её хорошо. Но однажды случается неизбежное. Он начинает уставать. Сколько проходит? Месяцев, лет, столетий. Ангелы живут во времени и пространстве, которые сложно сопоставить с привычными для людей измерениями. В какой-то момент приходит осознание, что ему всё сложнее и сложнее качественно работать и одновременно не предавать себя, свой свет, свою душу, свою веру. Его коллеги даже не задумываются о таком или задумываются, но быстро сдаются. У некоторых ангелов в ходу таблетки, отключающие эмоции, полулегальный способ сохранить рассудок и работать. Он ничего подобного не использует. Аврелий курит и смотрит на взрывы в жилых кварталах, смотрит со стороны, собираясь с духом, постоянно одно и то же, всегда одно и то же, рутина, монотонность. Только вот он не может к этому привыкнуть — Нет, не так. Он не хочет привыкать, признавать, что это нормально для мира. Он мог бы поменять направление, вернуться забирать души умирающих от естественной смерти или хотя бы перейти на несчастные случаи. Это возможно и даже не сильно порицается, ведь ангелы смерти нужны везде, и живой ангел смерти всегда лучше, чем очередной, сломленный на войне. Но его тянет сюда. Он отчаянно пытается понять людей. Сделать то, на чём настаивал Христиан Сергеевич. Пытается и не может, потому что есть вещи, недоступные пониманию ангелов. Знакомый шелест крыльев. Сквозь запах дыма пробивается тонкий аромат ландыша. Лана приземляется рядом. Они немного похожи. Она тоже отказывается привыкать. У неё постоянно новые предложения. Ей хочется перемен. В её сумке запас анестезирующего средства, невиданная инновация по меркам Ведомства смерти, совместная разработка с отделом бытовой магии. Страшно дорогая и сложная вещь, которую нужно использовать редко и разумно, но уже хоть что-то. Можно вмешаться за 2-3 минуты до неизбежной смерти, снять боль, отключить от реальности и ни в коем случае не ошибиться в неизбежности. Как ты? — спрашивает она. Он курит, молчит и смотрит. «Я только что оттуда. Там наших хватает. Передохни немного». «Да, вот сейчас докурю». Аристарх очень хвалит тебя. Говорит, молодец, Аврелий, перспективный, с искрой. Ты же знаешь, он редко вот так в глаза скажет. «Ну, хоть я скажу. Только не сдавай меня». Говорит, нечего сотрудников баловать, не маленькие. Премии выписываю, и хватит. Аврелий сдержанно кивает, но Лана видит, как загораются его глаза от этих слов. «Я делаю недостаточно», — говорит он. «Я могу лучше, но не понимаю, как пробиться через эту систему». Коллеги советуют не париться, работать спокойно, не заморачиваться. Аристарх Игнатьевич твердит... Нечего стоять и смотреть. Забрал душу и свободен. А я не могу так, Лана. Я должен смотреть. Я не могу не заморачиваться. Я хочу помогать людям хоть как-то. Ангел я или кто? Поверь, я тебя понимаю. Знаешь, сколько сама вот с этим она указывает на сумку? Намучилась. Сколько инстанций обошла, пока создали, пока запатентовали, опробовали. И всё равно... По общему мнению, я тут работаю, потому что сплю с начальником. Я так не думаю. Я знаю. С тобой мне легко. Ты мне нравишься, и поэтому можно сказать тебе откровенно. Давай. Ещё немного, и ты просто сгоришь. Не протестуй сейчас, а постарайся услышать меня как друга. Я много раз видела такое, и вижу в тебе сейчас эту усталость и безнадёжность. «Ты на редкость упрямый, готов всё отрицать и рваться в бой, но я тебя прошу, постарайся не упустить момент, когда почувствуешь, что твоя душа начинает ломаться от всего этого». «Аврелий...» — Лана заглядывает ему в глаза, касается ладонью его щеки. «То, что ты делаешь, очень важно, даже если тебе это кажется каплей в море. Поверь». Многие ангелы даже не задумываются о том, что для тебя уже давно обычная работа. Ангел опускается на землю, как будто силы разом покинули его. Я уже чувствую, — признаётся он, — чувствую, как во мне что-то ломается. И это не профессиональный перекос, не закалка, не опыт, будто я сейчас веду бой на два фронта. Мне нужно продолжать хорошо работать и одновременно не предавать свою душу. Осёкшись, он закрывает лицо ладонью, только плечи едва заметно вздрагивают. Лана садится рядом. Всё ты правильно делаешь. Сейчас тебе станет легче. Скажи, у тебя есть что-то, кроме работы? Тебе есть на что опереться в своей душе? Что-то такое, что останется, даже если весь мир полетит к чертям, а нас расформируют и отправят в секретарей? Небо над городом заволакивает клубами дыма, и молодой ангел устремляет на него взгляд. «Да», — наконец говорит он, — «есть». Так вот храни это в самой глубине души. Не рассказывай мне, пусть будет только твоё. Это твой свет, твоя правда. Свет, из которого всех нас создали, вечен, но и он нуждается в поддержке и обновлении, особенно в нашей профессии. Когда почувствуешь, что сгораешь, что больше нет сил держаться, вспомни, тебе есть что хранить, есть ради чего оберегать неприкосновенную часть души. Тогда ты сможешь больше, тогда тебя никто и ничто не посмеет сломать. Аврелий поворачивается к Лане. Всегда безукоризненно выглядевшая сейчас, она смотрится усталой, с грязью на лице, с убранными под повязку волосами, В простой чёрной одежде с покрытыми пылью крыльями. По холму, на котором они сидят, ветер гоняет мусор, песок и сажу. Впереди превращается в руины очередной город. Им нельзя вмешиваться, нельзя менять реальность, но они делают то, что должны, и ещё чуть-чуть, потому что обоим есть ради чего это делать. Их души, их правда неприкосновенны. Спасибо, Лана. Я запомню, я постараюсь. Да не за что, я сама всё это прошла. Что, полетели? Полетели. В подвалах ведомства смерти располагались входы в преисподнюю. На одной из дверей была прибита табличка «Выхода нет, входа тоже». Проходя здесь, Аврелий всегда вспоминал, как во времена безбашенной юности они с Лео пробрались в замок. Отчаянно труся и подначивая друг друга, заколдовали старинную руническую надпись, которая продублирована на всех дверях, от главных врат до последней дворницкой. Ничего нового написать не успели, пришлось рвать когти от охраны, но и старое изречение исчезло бесследно. Разразился скандал. Вернуть изречение обратно так никому и не удалось. Нелегальная магия Леонардо сработала первоклассно. Черти попробовали придумать нечто похожее, но фантазии хватило только на это. Ангелы и Тина страшно гордились тем, что их не засекли. И только став старше, Аврелий усомнился в том, что Христиан Сергеевич, не спускавший со своих подопечных глаз, не догадался, что это их рук дело. Но шеф молчал. И тогда, и потом. «А ещё, — вспоминал Аврелий, — примерно тогда же я впервые понял, кем хочу стать. Я помню, как заворожил меня замок ведомства смерти, с какой завистью я смотрел на ангелов в чёрной униформе, на их мечей. Я всю юность мечтал об этом, и даже когда на поверку работа оказалась не такой, как выглядит со стороны, мне никогда не хотелось отступить. Были моменты... Да что там, целые дни, месяцы слабости, разочарования. Были мысли в запале бросить всё и уйти, да у кого их не бывает, но всерьёз никогда. Если коснёшься грани хоть раз, тебя или отшвырнет прочь, и ты никогда даже не взглянешь в эту сторону, или всё время будет тянуть сюда. Понять, помочь, разгадать, сделать шаг.